Небывалый обед. У нас в доме большая суматоха. Небывалый обед готовит для англичанина. За горанькой из Дмитриева трактира побежали. Я спрашиваю Горкина: это почему небывалый? Он важный англичанин. На царя похож, а? А он сердится говорит: Еще что скажи на царя? Набрал денег с дураков, а ему уважение. С каких дураков? Почему? «А ну тебя! Папашенька еще слышит!» Сам Василий Васильевич побежал за Горанькой. Только вряд ли захватит свежего. воскресенья. Горанька, пожалуй, без задних ног. В кабинете отец с Ферсановым. Как парадный у нас обед, всегда Ферсанов. Войну праздновали, когда Скобелев плевну взял. Тоже Ферсанов был. Он сидит на диване, во рту сигара прыгает под губой я смотрю на нее, как бы не загорелись бакенбарды. стелится синий дым. Отец не любит, и же вороночку вредно. Но Ферсанов смол да отравился, не может без сигары. Я сижу рядом с ним и даже через сигару слышу, как пахнет поварами. Такой дух от него кондитерский. Английский обед Ферсанов готовить не берется, Может только сервировать. Взял бы, пожалуй, Лобунова отграв Шереметева, Да тот на грех к преподобному отпросился – Отец спрашивает, справится ли гаранька? Справится-то он справится, а сами знаете, какой человек. Каверзник самондравный. Зато из дворца прогнали. А всякий соус составит, такой ему дар от Бога. У князя Долгорукого жил, и то нагрубил. Генерал-губернатору. Его князь 24 часа из Москвы выкинуть грозился. Ты очень подлец, растягай, хорошо умеет. Нет-нет, и посылает за горанькой. Два жандарма его берут. И чтобы обязательно ему рябиновой две бутылки, а то никакой силы не заставить. Хоть в Сибири, говорит, сгнаите. Он какой. Как уж он год у судака поши продержался, но зацепе у нас судак поша в плену жил. Халат какой подарил гараньке. То он, сукин сын, говорят, кош ему зажаривал. Да кошек не кошек, а галку зарябчик подавал. Такой ему дар от Бога. Отец говорит, что купечество важило англичанина на прощание, и ему в грязь лицом ударить не годится. Надо для русской чести. Поездит к себе, будет рассказывать про Москву. И меня учил верхом ездить, и плавать учил, еще мачишка я был. Известный человек надо. Губонин в московском его кормил. Куманин на французский манер, всякие салаты были. А я хочу его удивить, в сюрприз, настоящий английским угостить». Просовывается в дверь вихрастая голова Василь Васильевича. Глаз весело стреляет, распухшее лицо красно. Косой уж успел заправиться. Привез, шепотом говорит косой, словно какую-то тайну. Свежево захватился и радостно стряхивает хохлом. Ты чего радуешься, говорит отец. Запраздновал? Давай гораньку. Выходит рыжий, взъерошенный горанька. На нем сальный пиджак без пуговиц, гороховые панталоны, легкие калоши на босу ногу, в волосатом кулаке к рту, согнутым козырьком, похожим на копытца. Глаза зеленые дерзкие, худой, высокий, но живой разбойник, Горкин его все так. «Ну вот я», — говорит он железным голосом и сует кулаки подмышки. «Э, Гараня!» — трясёт бакенбарда фрсанов, «Порядка не знаешь, не здороваешься. В дом тебя позвали, а ты с хитрого рынк чисто». «Ну, здрасте!» — нехти, говорит горанька. А не нужен, так я...» И он поворачивается боком. «Не нужен, не звали бы», — говорит отец. «Английский обед можешь?» «Чего ж не мочь», — через губу говорит гаранька. «У судака паша не то готовил. Вам как? Парадный? Или простой?» «Парадный. Англичанина провожаем. Известный человек». У -у, самый английский!» — мычит гаранька и начинает мотать ногой, будто хочет швырнуть колошу. «Нет, сперва проспись, после поговорим», — говорит отец, хмурясь. «Это как же», — встряхивается Гаранька дерзко. «Не желаете, могу и уйти. и опять повертывается боком. «Вот за что тебя из дворца прогнали, грозится ему Ферсанов, за твои каверзы. А ломаешься — Лобунова возьмем». «Зовите Лобунова, беспокоить только. Лобунова!» — и он уходит. «Вот сукин сын», — говорит отец, и сбрасывает костяшки счеты». Дозвольте доложить, просовывается Василь Васильевич, не ушёл-с. сейчас обойдется. Маленько не при себе, не свежс. Настоящий английский вам, слышится за косым. Когда изволите? Одумался: завтра надо. Можно. Любит по горячей, суп из хвостов, первое удовольствие им. Их ни рыбы не найдем, самовина возьму. Под лимончиков с синдереем уважают синдерей. Розбив, понятно, на херезе с синдереем хреновым. Индейка опять под синдереем. Можно и баранье филе под чесночок. Соус модерный с диким медом на битых сливках. Желе брусничное. Ну, пудинки, понятно, с пламем. Да уж послов кормил. Закуски там, водка можжевеловая, портер, понятно. Скажу, Это уж косовый, глава косова. Горькую шибку уважают, с перехватцемс. Для ихнего сыра, рябчиков тертых, печенков, на коньячке зайчий пирог, да без зайца обойдусь. Паштет из репчишной требухи не отличишь. Хотите сами по моему лиестру, а то я в охотный могу. Сами? Тогда полный, чтобы воли мне. Подручных и медную посуду, очистить кухню, а кроме положенга две бутылки рябиновки. После обеда зачинаю. И, мотнув головой, уходит. «Ах, сукин сын, — говорит отец, — «А во дворце-то как мучились, — говорит Ферсанов. Главный повар чуть от него не удавился. Из-за пирожков только терпели. Выгнали-таки». «Дозвольте сказать...» — опять просовывается косой. «Господин Интальцев — поздравлятель, приятель с Кингой. И могу, — говорит, — для компании, для разговора. Умеет по-ихнему. У Бахрушина в сюртуке сидел, разговоры разговаривал с Кингой. Просится пообедать для разговору. Вон что». «Хорошо бы, правда», — говорит обдумывая отец. «У Куманина гувернантка разговаривала, у Губольна директор от Брамлея. Хоть и может Кинг по-нашему, а надо бы. Да только как бы не напился. И одежды у него нет приличной. Ну, можно ему сюртук дать. Теперь одетый ходит. После тетки тысячу рублей ему досталось. И теперь только портвейнец пьет. Ну, рюмочку ему нальете, а стаканчиков не становьте. Пусть вечерком зайдет, посмотрю. «Хлопочешь?» Вместе тётки на тысячу пропиваете, знаю тебя. Никак нет, Разок только угостил по случаю тетки. В кухне шумит горанька. Марьюшка даже образа вынесла. И гераньку. Сидит при горюнле с передней без причала, вздыхает, шепчет. Нечистой сила окаянной. Я показываю ей в утешении картинки впоминаний, как душа по мытарствам ходит. Она вздыхает, тычет пальцем в картинку. Вон он, в аду горит, живой гаранька и рыжий глаз зеленый, злющий, такой же окаянный. В кухне говорят, сущий ад. Поварят и визжат в чеду, выскакивают на двор, как ошпаренные, затылки все потирают, скалкой гарань лупит, гремят кастрюли, плита так и полыхает, как бы пожарнень творил. Косой заглядывает в окошко кухни и отходит на цыпочках, поднявши руки. Ох, чего вытворяет мудрователь, затребовал льду корзину, дров, чтобы без сучка березовых. Такой лиестр прописал. Половину в охотном не достали, К Андрееву погнали на Тверскую. Лимонов, синдерею, дикого меду палок, перцу самого едкого, хвостов бычачьих на рябчиков смотреть не стал, с прострелом не годятся. На какие-то кеки-пряники ананасов затребовал. Поварят, обизят, мельче калите в лучину велит щипать. Дровами недоволен. В кухню войти, боже, сохрани. Дворник носил дрова. Глядеть страшно говорит. Ножом пыряет, а кругом и огонь, и лед. Все говорят, он и так-то ведлив А как при деле, и не связывайся с ним лучше. Ножом запорит. Я и к кухне не подхожу. Вечером Горкин со Скорником сидят под сараем на досках, что-то все шепчется. Я спрашиваю опять, почему обед не бывалый А Горкин только «Папашенька чудит, не наше с тобой дело!» Скорняк говорит, «Им не обед, а по шеям бы. Мы турков победили, они нам навредили!» Я спрашиваю, «Кому по шее?» А Горкин сердится, «Нечего тебе встреваться!» И вдруг из кухни бежит гаранька и прямо под колодец. Кричит косому «качай, запарился!» Утирается колпаком, вытаскивает бутылку и из горлышка «буль-буль-буль-буль-буль!» Глаза у гараньки страшные, кровяные, на фартуке нож огромный болтается. Садится на доски страшный, перцем этим глаза проело капризной черти. Каждый человек ест и хвалит Аенти, все не по них. Навидался во дворцах послов этих. «Он не глядит на тебя, а мычит, сукин сын такой секой. Я первый человек!» Скорняк уважительно говорит Гараньке. «И вот что, обратите внимание, почему они нам воспрепятствовали. Мы турков победили, а они...» «Дармоеды, больше ничего!» кричит страшным голосом Гаранька и опять булькает. «У судака жил, галок им подавал, лопали! С ними как надоть, Лопай! А то к под хвост!» «А ему почет уважения, обеды!» говорит Косой. «На наших глазах вылупился. Панкратж знает, как Мартына обманул». Перешип его наш Мартин на Москва реке плавали. Господа избаловали, сто тысяч он нажил, ездить учил. Без его не умели. Десять годов тому казаки наш на его заманивали. Сто рублей закладу, кладу. Пожалуйте, потягаться можете скусить гривенник с зимы на всем ходу. А наши скусывают. Желаете скусить? Не желаю. Не желаю морду об земь бить. У вас морда казенная, а у меня заморская. Ты, ты, мистер, Хитрый, умоляю, отказался. Господин Кинга, скусите гривенчик, покажите ловкоту». «Казаки ему вперед давали. но суконку гревиник положим. Морда не повредите, докажите». «Не стал, не может. Я, говорит, по-ученому учу». Набаловали. Сто рублей на день выгонял. Барин Александров вдрызг прогорел, с ним крутился. Все дороги ему открыли. И господин Интальцев, пьяница наш, тоже весь израсходовался. Они вон кончились, а Кинга сто тысяч набрал. И почет уважения ему». «Чудит, папашенька», — говорит мне Василий Васильевич, при глазом. «А ты не сказывай, чего косой говорил. Мы про между себя говорим». «Чего ж ты черт такому в ты ещё пихать?» — кричит Гаранька. А Горкин ему ласково. «Не шуми, не шуми, Гаранье, не шуми. Знал бы, не взялся бы ни нипочем. Из уважения только к заказчику. Трей ему перед черту. Вся охота у меня пропала. Чертенята мои, как бы чего, булькает из бутылки и уходит шуметь на кухню». Поварята, выглядавшие в окошко, скрываются. В воротах показывается господин Энтальцев в часучевом пиджаке, в шляпе и с тросточкой. Идет, помахивает. На нем даже воротничок крахмальный. И помолодел будто. Только нос еще больше раздулся и посинел. И серые мешочки под глазами обвисли ниже. «Легок на помине», — говорит косой. «Садитесь, господин Энтальцев». А, милашка, сипит антальцев и треплет меня по щечке. Доложи, папа, Валерьян Дмитриевич, мол, по приглашению для разговора. Я доложу, говорит Косой. Не беспокойтесь, дело ваше на мазу. Пировать будете. Сертучок вам и жилетку бархатную в цветочках подобрали. Погляжу, пойдет ли еще мне. Сигар, главное, не забудьте. Англичане без сигар не могут. Бывало курил целковая штучка. Вот и прокурился. Не прокурился? А благодетельствовал. Кингу, бывал на сапоги давал. А вот двести тысяч от нас везет. Встречаю на медне. Дай четвертной. До завтра. Деньги в банке, банк на замке, праздник. Трёшник. Ну, не сквалыга. черт с ним. Приду на пир, доставлю удовольствие для шику. Горкин крутит головой и машет. грехи с вами. И уходит к себе в коморку. Съезжаются к обеду. Кашины, соповы, бутины лесники, Балховитин просол в длинных сюртуках важные. Барыни в шумящих платьях, в шалях с золотыми длинными цепочками в передвижках рассаживаются в гостиной. Ферсанов оглядывает парадный стол, заваленный серебром и хрусталями. Из коридора видно, как Энтальцев сидит под фикусом и потирает руки, а то заведет пальцы за пальцы и потрещит, покрякает. Оглядывает на себя сюрту, голубой-бархатный жилет в цветочках. Смеясь спрашивает его, от живого или от мертвого? Это такие магазины. Он потягивает повислый ус и старается рассмешить. Стыдно ему как будто. Не пора ли нам, братцы, выпить? Не пора ли закусить? Говорят, пара, да Кинга вот запоздал. На парадном кричит косой. «Кингу привезли! Примайте!» Отец говорит. он что ли, привезли? Примайте!» Входит Кинг в важном сюртуке и в серых брюках. Лысый, сухой, высокий, в рыжеватых бачках. Ставит палку с собачьей головкой, и его ведут в столовую закусить. Интальц фрошаркивается с Кингом. Кинг смеется. «А-а, Машейкин!» Отец подбадривает. «Разговаривай, не робей!» Официанты юлят с тарелочками. Интальцев причмокивает. Амбре с гвоздичкой. И говорит «Альон!» Должно быть английское словечко. Говорят «Нальем!» И Кинг говорит, «Совсем хорошо, выпьем!» Ферсанов просит, «Самый английский сырс, синдереемс!» Наливают Кинге можжевеловой, который называется по-английски «жин». Интальцев пристает Кингу, «Скажи, можжевелка!» Говорят, «А ну-ка, выверни!» Кинг говорит, «Мьемелка!» Смеются, «Мышья елка!» Интальцев ходит с двумя бутылками, напивает стрелочка. Я хочу вам наливать, наливать, наливать. Косой за дверями шепчет. Сейчас нарежется, никакого разговора от него не будет. Черный Кашин крестный кричит Интальцеву. Варя, шпарь ему поих. Интальцев говорит, быстро знакомые. Анки дранки, дивердрух, тиберфабер, тиберпух, а сам приплясывает. кин клопочет ему гау-гау. А интальцев наперебой. Зендель-венделька зугнал. Кинга денежки забрал. Покатывается, кричат, заглаживай. Кинга берет интальцева за нос. Тизулик, машейкин. Интальцев говорит в нос. Все родимые слова знает. Обучили мы его с Васькой Александровым. Скажи черт. Кинг устраивает губы, чтобы свистнуть, и выговаривает Ти-черт! Потом говорит А ти щитра. Ферсанов просит опробовать, самое, которое англичаны уважают, зовется спать Де нас. Все послы кушают, повар нахваливает. Говорят, а, кинг, а ну, оно, пофта густоя, красное, пучит глаза и набирает духу. Говорит, поперхнувшись, Ууу, казится, пик-пик, соус наш. Пьет можжевеловку и набирает себе пик-пик. Пробует и другие. Говорят, "Ууу, злющий не продохнешь. А Кинг ест с удовольствием, хрипит: не весь мокут пик-пик наш. Интальцо тоже. Накладывает пик-пик. Не то едали. Хвалит, облизывается. Меда маслец хорошо. Под него море выпьешь, поглаживает жилет. Отец отводит его подальше. Кинг накладывает еще пик-пик. У, -у, У говорит, Машейкин хорош. Двигается к обеду в залу подают суп из хвостов, зайчий пирог, нахваливают, такого никогда не ели. Кин говорит, «Это такая, как ват, мягкий грязь!» и просит еще кусок. Косой смотрит со мной за дверью, все крякает, пахнет от него водкой, глаза становились страшные, все уходит в столовую закусить. Несут самовину с красным соусом, потом индейку под синдереем. У интальцев нет стакана, но ему подносят из своего соседи, просят, Ну-ка, поговори! Интальцев встает со стаканчиком и начинает по-английски. Гау-гау, Микивики, дую вздую, как самый настоящий англичанин! Косой шепчет. Гляди ты, как отличается! Все смеются! Кин говорит. Тима Шейкин! Несут пудинг с пламенем. Самое главное, на серебряных блюдах башенки, румяные в пупырьях, из середки и по бокам мотаются синие языки огня. Кин кричит радостно Браво! Наш подзинг, ура! Косой вдруг вскрикивает, вбегает в зал и начинает плясать, как пьяный. Пролился огонь из блюда, официант споткнулся. Ничего, потушил косой, вернулся ко мне, говорит Все во мне горит, пойду попью. В зале кричат, что пожар надо заливать шампанского, хлопают пробки, тянутся к Кингу, чокнутся, проходят в гостиную на кофе». Кинг разваливается в креслах, закуривает царскую сигару, всех обносят сигарами. Берут на память и некурящие. Интальцев сует в карманы. Стелится облаками дым, разносит кофе с какими-то кеки-пряниками на ананасе. Кинг в восторге кричит «Сами машей «Значит, очень уж хорошо. Мы с косым пробуем за дверью, но совсем не пряники, а кулич с вареньем и миндалем». Проходит крестный, замечает меня, поднимает и говорит: идем. пропой англичанину песенку мастер ты, приносит и ставит перед кингом. Кинг щелкает на меня зубами, вынимает из кошелька серебряный пятачок и говорит: на костинце, на чай, купи сахар не сладкий, спей песенку маленькую, бау бау. Мне стыдно, но все просят, и «Э, отец велит спеть. Я начинаю: ах попалась птичка стой. Смотрю в пуговку на животе у кинга. И вижу, как он... Уже не вижу пуговки, а большая рука его трет жилет, и как будто что-то икает там. Я припеваю «Отпустите полетать, развяжите сети!» И вдруг жилет поднимается, и серые коленки идут куда-то. Говорят, чего это с ним, смотрите какой! Кинг стоит у двери, сгибается и крякает, трет живот, просит «Ведите меня, пожалуйста, очень скоро не потерплю!» Отец манит его, бежит, распахивает дверь в сени. Кинг идет, прихватив живот, в гостиной гогот. Все давятся, говорят, это вот угостиль по-английски. В сенях страшный шум, будто бьют в пол ногами. Кричат, не пускает, дверь на крюке!» Кинга уводит кверху, в другое место. Отец отчитывает косого, чего заперся мошенник. Ну, мочи нет», — говорит косой, бледный, на себя не похож. Бежит интальцев, качается, ножками режет, кричит в синях. «Уж не отравились ли, боже упаси!» — говорят кругом. «С огнем-то ели!» — «Нет, это не от огня!» «А пик-пик-то этот! Он сколько съел! И барин наш напробовался с пик это!» Косову официанты уводят в мастерскую. Совсем, говорят, свернула. Уж не холера ли на хитровом, говорят. Трое вчера скончались. Ведут Кинга Зеленого, кладут на диван столовой. Попить просят. Говорят, не давайте сырой воды, дайте ему водки с солью. Ведут Интальцева, укладывают на подушки на пол. Дают капель доктора Иноземцева. Оба кряхтят и стонут. Послали за доктором Клином. И раз ты раз Отец растерян. Еще трое не домогают. Клин в городской больнице рядом. Приезжает, осматривает, велит рвотного дать. И молока побольше, компресс. Возможно, что и отравились, говорят. Гости понемногу отъезжают. Клин велит позвать повара гораньку, но гаранька без задних ног. Труд ему уши, плотники приводят в чувство. Он мычит и мычит, переложил дикого меду, три палки. Это вот в тот, в пик-пик. Из кухни приходит Маришка, кричит. «Чего там он, разбойник?» Косторг стоял в уголку. Верховые сапоги барину смазывать. В соус ее и опростал с озорства. Поварята сказали». Клин говорит. «Но это ничего, только полезно. Да с перцем еще. Вот и оказалось скорое действие». Велит показать соус. Испуганный Ферсанов докладывает. «Что было, все, Василь Васильевич вылезал. Очень понравилось». «Уши было смеху». Так все и говорили после, в поговорку. «Смотри, много не ешь, кинги бы не приключилось!» Наутро спрашивают гараньку, а он не помнит. «Да что я, враг что себе! Эта старуха мне со злости на влила. ловлила!» Спрашивают поварят, а они напугались божаться, ничего не видали. А старуха захаживала, как Герасим Семенович отлучался. Спрашивает марьишку, «А она хоть иконы мать, всеми святыми божиться. «Да что я, нехрись какая, что ли, людей травить!» Так ничего и не дознались.